Вычисли, что ты можешь. У одних есть желание, но нет возможности, у других есть возможности, но нет желания. Обладатель самого большого таланта, в чём бы то ни было, не факт, что реализуется. В нашем мире гораздо легче реализоваться обладателю самого большого члена, чем обладателю большого ума и души. Потому что, чтобы продвигать талант, нужны связи. А чтобы продвигать вечный двигатель самоудовлетворения, нужна только демонстрация. И если немного подумать, всё кажется не так уж и плохо. Но если подумать ещё, всё кажется гораздо хуже. Некие страдания заставили нас поступить правильно и реализоваться. И мы открываем в себе новые возможности. Но открылись бы они, если бы не страдания. Узнали бы мы о наших талантах и возможностях, если бы нас не пинали на каждом углу. Смогли бы мы, что самое главное, захотели бы мы это делать. Со временем приходишь к выводу, что самые лучшие твои друзья — это враги. Что самое страшное — это же схема работает и на уровне глобальной государственности. Именно холодная война заставила развиваться страну, причем и ту, и другую. И давайте честно себе признаемся, что именно Барак Обама провел сельскохозяйственную реформу в России. Понятно, что он не хотел, так вышло случайно, но это факт. Эта жизнь как будто специально ждёт волшебного пенделя для того, чтобы открыть нечто новое и необыкновенное. Для того, чтобы открыть себе новое и научиться этому, нужна неудобная поза жизни. Если всё хорошо и вас всё устраивает, то вы остановитесь в развитии и начнёте медленно, но верно деградировать. Как можно вычислить, на что ты способен? создать неблагоприятные условия. Так неужели мы должны делать себе хуже, чтобы стать лучше? Нет, нет, и ещё раз да! Не надо ничего делать себе хуже, ведь для этого и существуют окружающие вас люди. Из самых добрых и благих побуждений они превратят вашу жизнь в ад. А вы, в свою очередь, выбираясь из одной проблемы в другую, Узнаёте о себе нечто новое, ранее вам неизвестное, ставите галочку и идёте дальше. Ваша задача, как практикующего мистика, не бояться проблем, а решая наблюдать и находить в себе. Не надо бежать от проблем, но и не надо их создавать. Этот мир уже создан. Проблема уже есть. Просто живи, просто практикуй. Наблюдай и вычисляй новые свои вещи. возможности. Люблю иду и восхищаюсь я тишь догладь да в твоих глазах. Вселенная тебе себя я посвящаю, неоднородная среда.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 Люблю, живу и восхищаюсь, и каждым мигом из меня Приятное наружу рвётся чудесным взрывом в небеса. Вся жизнь лишь практика моя. Ты должен найти свои грани, ты должен найти свои края, ты должен найти свой путь. В принципе, человек способен на многое. а мистик вообще на всё, что душе угодно. Но лучше всё-таки найти то, что у тебя лучше всего получается, и развивать это. Всё выше и выше и выше становится наша мечта, и каждым мгновением дышит Вселенная через тебя. Тише мы шли, Бог на крыше поглощает бытие, Он тебя вселенной дышит, вздох один, одна душа. Тише, люди, Бог на небе возрождает бытие. Нами всеми любовь дышит, вздох один, одна земля. Знать, что ты можешь, знать, что ты реально хорошо можешь сделать это путь к Богу, это путь мистика. Это есть настоящая практика. Анекдот. Первое занятие на курсах сантехников всегда начинается с одной и той же фразы. «Забудьте всё, чему вас научили порнофильмы».